Письма этих лиц ко мне, относящиеся к концу января, должны значительно ослабить возводимое обвинение. «Страшная усталость», — писал мне Богоевский от 26 января 2019 года, — «падение духа, измена, все соединилось против нас». «Надежды на союзников нет. Верьте тому, что пишет вам атаман».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 Атаман Краснов заявил из отчета о заседании. «Недоверие, выраженное генералом Денисову и Полякову, принимаю на себя, как верховный вождь Донской армии. Да, я знаю, горе побежденным. Мы побеждены болезнью, которая разъела нашу армию. Вы теперь отрубаете у меня сразу и правую, и левую руку. Я прошу выбрать мне заместителя». После баллотировки отставка атамана была принята, и по Донской Конституции временная власть перешла к председателю правительства генералу Богоевскому. Если в вотуме круга в отношении генерала Краснова можно было видеть прежде всего осуждение его общей политики, то враждебность, проявленная всем кругом, чрезвычайно остро и ярко к Денисову была основана в значительной мере на личных его качествах. Этот человек обладал исключительной злобностью и самомнением, вооружавшим против него людей. Даже несколько лет спустя, после жестоких уроков, заставляющих, казалось бы, осторожнее относиться к прошлому, он остался неизменным и в таких словах свидетельствует перед лицом истории о самом себе в третьем лице. Под его командованием донская армия не видала поражений, а военное управление не ведало разрухи. И противополагает правлению донской власти, воцарившейся со 2 февраля 19 года, выдающейся по мудрости, красоте и деятельности период их предшественников. Генерал Денисов, записки. Рано утром 3 февраля мой поезд подходил к Кущевке. Здесь, на границе Донской области, встретил меня бывший атаман генерал Краснов, предупредивший лидеров донской оппозиции, также желавших побеседовать со мной до выступления моего на круге. В третий раз за время борьбы на юге я встречался с человеком, с которым судьба так резко столкнула меня с на широкой, казалось, русской дороге. Передо мной был уже не гордый своими и донского казачества заслугами атаман, а человек, жестоко придавленный судьбой за свои и чужие вины, человек, несомненно, одаренный, но не владевший своим словом и чувствами, создавший себе повсюду противников и врагов и нерасчетливо расточавший свои силы на борьбу с ними. И никакой горечи против него в душе моей тогда не было. Я выразил Краснову сожаление об его уходе. Он ответил, «Круг подчинится всякому вашему слову». Ввиду ухода Денисова и Полякова, Донское правительство в выборе командующего остановилось на генерале Абрамове и в качестве начальника штаба армии на генерале Райском.